Глава 2. Москва, август 2008 год. Из криминальной сводки. Вчера, 12 августа, в собственной квартире по улице Щепкина был найден убитым известный в университетских кругах ученый физик Юахим Фогель. Смерть сорокалетнего мужчины наступила вследствие трех проникающих ножевых ранений. Преступник предположительно бомж. Свидетели соседи утверждают, что видели в период, когда было совершено преступление, невысокого, плохо одетого и очень грязного мужчину, спускающегося на лифте с двумя большими мешками. Преступникам были украдены ценные вещи убитого, деньги и продукты на общую сумму около 50 тысяч рублей. Ведется следствие.